«Кваджелэйн!» Проклятый ветер. Но кто бы мог подумать? Адмирал Брейв раздраженно ткнул окурок сигары в красивую большую раковину, служившую пепельницей. Одному богу известно, что получится из всего этого. Полковник Смарс насупился. Генерал Коркран усмехнулся, показав мелкие желтоватые зубы, и откинул с олба жидкую, влажную от испаренной прядь. «Ничего, адмирал. Вы еще должны благодарить бога, что ветер был западный. Представляете, что бы было, если бы ему вздумалось подуть с севера? Как раз в эту сторону, на Кваджелэйн! Тогда прежде всего досталось бы вашему великолепному теплоходу Санта-Крутс. Или как его там? Вот именно. И хлопот было бы много больше. Лучше из двух зол, меньшее. Брейв вздохнул. «Боюсь, хлопот нам хватит и теперь. Ведь на Рангелапе была наша метеостанция. 14 нижних чинов и лейтенант. И они... попались. Точно так же, как и туземцы». «Черт побери!» Пробормотал Смайерс, вертя зажигалку. «Не хотел бы я быть на их месте. Но, боюсь, я не совсем понимаю, что же произошло». Неужели все это наделала наша бомба? — Нет, — жалчно сказал Коркорен. — Это не наша бомба. Это последнее великое противостояние Марса. Не будьте таким э, младенцем, Смайерс. Дело серьезное. Брейв из-под взглянул на него, но промолчал. Смайерс обиженно поджал губы. — Я, разумеется, не ученый, я только строитель. Но полагаю, как участник операции, я мог бы рассчитывать на, на более вразумительное объяснение. Рангелап, туземцы, метеостанция и наша бомба. И причем здесь ветер, скажите на милость? Коркорн снял очки, достал из нагрудного кармана кусочек замши и принялся протирать стекла. Без очков и тропического шлема, за который Смайерс втихомолку называл его английским резидентом, лицо генерала-ученого стало каким-то детским и растерянным. Хорошо, Смайерс, попробую объяснить вам популярно. Полмесяца назад мы произвели взрыв нашего устройства, так? «Я не буду вдаваться в подробности термоядерного процесса, это долго и скучно. Главное то, что над местом взрыва возникло, по-видимому, плотное облако радиоактивных продуктов взрыва. И ветер понес это облако на северо-восток. К честью, на северо-восток, а не на юг, и не сюда, на Кваджилейн. Но и на северо-восток было достаточно плохо. На пути облака оказался Атол рангелап с населением две сотни канаков и с нашей метеостанцией». «Понятно, понятно», – проворчал Смайерс. «Они все заболели атомной горячкой». Искренне благодарен вам, мистер Коркран. Он подумал и добавил с глубокомысленным видом. «За границей должно быть теперь поднимется бешеный шум, но ведь никто не мог предположить такие последствия, как вы думаете?» Коркран водрузил очки на нос и надменно взглянул на него. «Считается, что мы должны были учесть все, даже невозможное». Брейв, отсутствующим взглядом, смотрел куда-то поверх головы генерала, не слышно барабаня пальцами по столу. Он никогда не любил дельцов, перед которыми ему приходилось присмыкаться, и ученых, от которых в той или иной степени зависела мощь армии и флота. Вдвойне несимпатичны ему были дельцы и ученые в мундирах, как этот Смайерс и Коркран. Но сейчас они делили с ним ответственность за то, что произошло. Его неприятности были их неприятностями. Он закурил новую сигару и благосклонно кивнул генералу физику. «Вполне с вами согласен, Коркран. В таких делах всегда есть риск. Большой риск». Смайерс вздохнул. «Интересно, в каком они сейчас состоянии?» «Кто?» «Те». «Туземцы и служащие метеостанции». «А, не знаю правы, сказал Брейв. «Их привезли сюда, на Кваджолейн, и разместили в гарнизонном госпитале. Ими занимается некто Нортон. Полковник, сотрудник ABCC. Я вызвал его из Японии, и он прилетел через день после взрыва». «А, не знаю право», — сказал Брейв. «Их привезли сюда, на Кваджолейн, и разместили в гарнизонном госпитале. Ими занимается некто Нортон, полковник, сотрудник ABCC». «Я вызвал его из Японии, и он прилетел через день после взрыва». «Большой специалист?» «Говорят, лучший в мире». «Еще бы!» Хмуро проворщал Коркран. «Почти десять лет возится с японцами, пострадавшими в Хиросиме и Нагасаки. Должен же он чему-нибудь научиться за это время». «Он будет здесь через час, я думаю», — сказал Брейв. «Кстати, Коркран, вы, кажется, принимали участие в испытаниях первой водородной бомбы в 52 втором. Случилось ли тогда что-нибудь подобное?» «Нет, все прошло нормально». «И чем вы это объясняете?» Коркорен пожал плечами. «Эти водородные бомбы – капризные штуки. Чрезвычайно трудно предсказать все последствия взрыва. Понимаете, слишком много факторов, которые трудно или невозможно учесть заранее. Например? Ммм. Форма оболочек, их толщина, материал. Ммм. Расположение урановых запалов. Мало ли что. Кстати, почему вы называете их бомбами? То есть... Бомбы». Коркорен презрительно фыркнул. «Даже то чудище, которое мы испытывали сейчас... Весила со всеми приспособлениями около 40 тонн, а в 52 втором это был чудовищный неуклюжий фургон весом в 70 тонн. И будь я проклят, если кто-нибудь знал заранее, что из него получится. Смайерс с любопытством взглянул на генерала, на лице которого изображалась смесь самодовольства и крайней степени брезгливости. Значит, можно ожидать, что следующий экземпляр будет уже настоящей бомбой? Возможно. Видите ли, господа, первая термоядерная установка была чрезвычайно примитивной по конструкции. Смесь жидкого дейтерия и жидкого трития – устройства для их хранения, необычайно громоздкие и нерентабельные. Сейчас мы испытали более совершенный образец. Основой в нем было твердое вещество – соединение лития с дейтерием и тритием. Брейв зевнул. «К сожалению, – проговорил он, – первенство здесь принадлежит не нам. Русским?» – спросил Смайерс. «Увы, да». Генерал Коркерон покраснел. «Ничего нет удивительного!» – сердито выкрикнул он. «Они тоже не зевают, да никогда и не зевали, если вам угодно знать». — А, — сказал Брейв, — вот и Нортон. В комнату вошел высокий худощавый человек с утомленным лицом, в коротких штанах и простой серой рубашке с засученными рукавами. — Позвольте вас познакомить, господа. Полковник Нортон, генерал Коркан. — Мы уже знакомы. Во всяком случае, заочно. — буркнул Коркан, кивая. — Полковник Нортон, полковник Смайерс. — Очень рад, сэр, — сказал Смайерс. — Ну, как у вас там? — спросил Брейв, когда Нортон опустился в кресло у окна. — Никто не умер? — насмешливо процедил Коркан. Нортон внимательно взглянул на него, затем посмотрел на Брейва. «Я думаю, все в порядке, сэр. Опасности нет никакой». «Слава тебе, Господи!» – сказал Брейв. «Хорошо, что вы вызвали меня сразу же», – продолжал Нортон. «Я успел произвести полную дезактивацию, промывание желудков и прочее». «Воображаю!» – хмыкнул Коркорн. «Думаю, что теперь можно поручить лечение вашим местным врачам. Я дал необходимые инструкции, и они справляются превосходно». «Одним словом, если дело только в этих беднягах с Рангелапа, то все в порядке». «Что вы имеете в виду?» – нахмурился Брейв. «Не пугайте адмирала, доктор!» Насмешливо склабился Коркрам. «Он и теперь достаточно переволновался из-за этих несчастных канаков. Вы представляете, что теперь будет с мировым общественным мнением?» «Черт бы его побрал!» – с большим чувством сказал Брейв. «Не знаю, джентльмены!» – Нортон встал. «Для меня человеческая жизнь есть человеческая жизнь, не меньше. Независимо от общественного мнения, лучевые удары – это очень болезненно и очень опасно. Вряд ли они могут быть темой для шуток». Он шагнул к двери, но в этот момент на пороге появился лейтенант Погги, адъютант Брейва. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. Радиограмма полковнику Нортону». «Откуда?» — удивленно спросил Нортон, протягивая руку за листком. «Из Токио». Нортон торопливо развернул бланк. «Черт!» — хрипло сказал он. «Что? Что случилось?» Брейв медленно поднялся, опираясь руками о стол. Нортон протянул адмиралу радиограмму. «Мне надо немедленно возвратиться в Японию». Наступила тишина. Наконец Брейв осторожно положил желтый листок на стол и провел ладонью по побелевшему лицу. «Так», — проговорил он. «Ну что ж, поги». Адъютант выжидательно глядел на адмирала. «Мой самолет для мистера Нортона. В Токио, сейчас же!»